Глава 28. Лидия Коро Проснувшись, я резко села на что-то мягкое. Оглядевшись, поняла, что нахожусь в кровати. Но Спальня мне была совершенно незнакома. Движение отозвалось приступом головной боли и тошноты, заставляя меня пожалеть о своем порыве. «Очнулась?» «Благодарю, великая мать». Причитала рядом бледная леди Виола, обмахивая моё лицо веером. «Как ты? Голова не болит?» Я пыталась вспомнить, почему я здесь и в чем причина моего недомогания. Но мысли путались, а дурнота усиливалась. «Что случилось? Где я?» – хрипло спросила, решив не мучить свою больную голову. Шене с Римом подрались и зацепили тебя. Когда увидели, что натворили, царь забрал тебя, высказав все, что думает Шаю, и принес к нам. «Мой муж – сильный целитель, он колдовал над тобой целый час». но говорит, что ты не поддаёшься его магии. Поэтому последствия удара ему сгладить не удалось. Прости. Виновата, сказала женщина. По мере ее рассказа в голове всплывали картинки с разъяренным шайонесом. синий зеленый клубок тел и картина, которую я толкнула подальше. Сырим. Не нужно с ним поговорить. Взволнованно прокаркала я, беспокоясь о своем творении. Конечно, милая. Как-то грустно отозвалась женщина. Было видно, что она очень хочет что-то сказать, но не решается. «Что-то не так? С Саримом что-то случилось?» Испугалась я. «Нет. С ним все хорошо, просто...» «Даже не знаю, как сказать». «Сарим он мой сын. Я люблю его безмерно. Он красив, а при желании умеет быть неотразимым. Но Шайнес, он всегда такой закрытый. Племянник любит тебя». Он объявил тебя своей Саше перед всеми. А это не пустой звук. Сар увлечен тобой, но я не уверена, что чувство его глубокие. Пойми меня правильно, Я не хочу, чтобы мальчики ссорились из-за тебя. Как не хочу, чтобы ты сама пожалела о скоропалительном решении. Хорошенько разберись в себе, прежде чем делать выбор, сказала леди вела, явно испытывая смущение. Могу я быть с вами откровенна? спросила я, внимательно наблюдая за женщиной. Конечно. «Именно этого я и хочу. Я не враг тебе и приму любое решение. Просто не хочу драмы, когда ты поймешь, что ошиблась. Мне не нужен ни сэрим, ни тем более шайонез. С вашим сыном мы просто друзья, а племянник меня удерживает силой. Я Ядейна – его врага. Да, я спасла его когда-то и имела глупость поддаться его обаянию. Но потом поняла, какую совершила ошибку. Все, чего я хочу – вернуться домой, к возлюбленному. Уговорите его отпустить меня. «Прошу. Я не смогу сделать его счастливым. Он обещал, что не станет меня задерживать более двух недель. Через четыре дня срок истечет, и, я надеюсь, он выполнит обещание». «Честно», — сказала я, вызывая неподдельное удивление женщины. «Ну как же так? Он сказал, что ты, Саши, такими вещами не шутят?» Недоумевала Виола, нервно теребя многострадальный Вер. «Лидия, слава магии, ты очнулась», — в комнату встревоженный Сарим. Сейчас его вид был далек от идеала. когда-то прописанного мной на картине. Под глазом налился большой синяк, несколько перламутровых чешуек содраны, разбита губа. Но парень улыбался все той же обезоруживающей улыбкой. «Я пойду», – тихо сказала смущенная леди Виола и удалилась, прикрыв за собой дверь. Картина цела? первым делом спросила я у Сара. «Ты сумасшедшая», – беззлобно пожурил меня Нак. «Мы едва не убили тебя, а ты переживаешь за подарок моей маме». «Конечно». «Так что, цела?» – повторила я вопрос, затаив дыхание. «Да, цела и невредима. Когда мы зацепили тебя, Шай испугался. Пока он пополз за Лишаром, голося на весь особняк, я перенес тебя сюда. Потом вернулся. И мы снова подрались, но уже в комнате Шайнеса. Нахмурившись, сказал Сар. «Я не совсем поняла, почему он напал на тебя. Что вообще творится с Шайнесом? «Я должен тебе рассказать», – начал парень, – прикусывая без того разбитую губу. «Не утруждайся. Я сам поговорю со своей Сашей». Холодно сказал Шай, заставляя нас, с Саримом, вздрогнуть. «Как ты здесь оказался?» – спросил Сар, озвучивая мои мысли. «А что, вход в ваш дом мне уже заказан?» Ехидно ответил вопросом на вопрос Шайонесс. «Нет, но мы тебя не слышали», – хмуро ответил кузен. «Вам было некогда. Мы с таким опоением обсуждали меня». Сарказм явно слышался в холодном тоне Шая. "Мне надоели твои игры, Шейнес. Ты сегодня же отправишь меня домой. Я не желаю больше иметь с тобой ничего общего", категорично заявила я, с уверенностью, которую не испытывала. "Хорошо", спокойно ответил Нак, рассматривая кончики ногтей на правой руке, с таким вниманием, как будто ничего интереснее не видел. "Что? Так просто? И никаких попыток задержать меня?" удивилась, обдумывая «Как поскорее закончить портрет для Сарима?» «Зачем сложности? Тебя я держать не стану». С загадочной улыбкой ответил Шай. «Прекрати ею играть. Скажи, как есть». Грубо, четко потребовал Сарим. «Я не буду тебя удерживать, раз ты хочешь меня покинуть». «Но ты уйдешь одна», продолжал глумиться Шайнес. «Само собой одна. Ингерт не захочет покинуть свой Сашу?» Сказала я, не понимаю, к чему он ведет. «У него твой эльф. Он запер его в подвале. В клетке. Я очень надеялся, что мой брат не опустится до шантажа. Но, похоже, он окончательно сошел с ума». Зло сказал Сарим, скрестив руки на груди. «Натаниэль?» – крипло спросила я, обратив свой взор на злорадствующего Шайнеса. «Он самый. К тебе у меня нет претензий. Я не могу силой заставить тебя стать моей парой». поэтому не вижу смысла удерживать против воли. Но вот твой Дайн совсем другое дело. Он захватил меня безоружным и беспомощным. Издевался, держал в сырой клетке и морил голодом более года. Я не собираюсь ему забывать всего этого. Он мой должник. Чего ты хочешь?» Срывающимся голосом спросила, предполагая, что и так знаю ответ. «Мне не нужны никакие жертвы. Ты хочешь уйти? Иди. Я благодарен тебе за спасение». и за то, что уделила мне время. Но эльф останется у меня. У него, кстати, тоже нет больше ни имени, ни голоса. Знакомо, да? Холодно, – сказал Шайнес, сверкая на меня сердитыми золотыми глазами. Идеально сидящий костюм, мечательно уложенные короткие волосы, делали его внешний вид отстранённым и сосредоточенным. Впечатление портили только ссадина на скуле и разбитая губа. От боли и отчаяния грудь сдавила тисками. «Я хочу его увидеть. Ты не посмеешь отказать мне в этом», – повысила голос я, стараясь не морщиться от головной боли. «Хорошо», – спокойно согласился Нак. «Не вижу причин тебе отказывать в удовольствии». «Шенес, прекрати вести себя как засранец», – разозлился Сарим, нервно дергая кончиком синего хвоста. «Конечно. Я злодей и гад». который просидел в сыром подвале полтора года без надежды на спасение. А он просто самоочарование. В чем я был виноват, когда меня из раненого схватили и заперли, не давая даже возможности что-то объяснить или оправдаться? Теперь я плох только потому, что пытаюсь завоевать полюбившуюся девушку? Она снова вернула мне жизнь, надежду, что все было не зря. А потом, через неделю, от всего отказалась. Теперь я ошибка, А любит она его. И что дальше? Не отпустить их с миром и благословением, забыть обиды? Я не настолько великодушен. Лидия передо мной ни в чем не виновата. Но Эльфа я не отпущу. Вышел из себя Шайнес. Сердце обливалось кровью от правдивости его слов. Я так и не решилась узнать у Натана, почему он так поступил с совершенно незнакомым Нагом. И что теперь делать? Шай достаточно упрям и не страдает с Он отпустит меня, но как я оставлю Ната?» В полной растерянности я молчала, сдерживая слезы. Сарим приобнял меня за плечи, присев на краешек кровати, при виде чего Шай зашипел, демонстрируя брату острые зубы. «Я так понимаю, что здесь лишний», – ревниво сказал он. «Подожди», – позвала. «Я опасаюсь, что Шайонесс уйдет и лишит меня возможности увидеть Натана». «Дайте мне пару минут, чтобы привести себя в порядок». «Ты ведь не собралась, вставать сейчас в постели?» – обеспокоенно спросил Сар, выпуская мои плечи. «Мы нанесли серьезный ущерб здоровью Лидии. Давайте сейчас все успокоимся и не будем вести себя глупо. И нужно отдохнуть, и прийти в себя». «Ты прав», – опять согласился Шайнес. «Пусть Лидия набирается сил. В конце концов, теперь она уже не так сильно торопится. К тому же, у нее есть тот, утешит и поддержит. И, и ревность отчетливо слышались в голосе Нага. Но иного я и не ожидала. «Зачем ты так?» – упрекнул брата Сарим, выпуская меня из объятий. Но Шай не был настроен продолжать нашу беседу и ушел без прощаний, громко хлопнув дверью. Вопреки моим ожиданиям, Сар не ушел вместе с Шаем, только вышел на балкон, подпирая широкой спиной белую декоративную колонну. О том, чтобы уснуть, не могло быть и речи, несмотря на головокружение и усилившуюся головную боль. Нащупав под кроватью свои туфли, я обулась и пошла к Сариму. Говорить не хотелось. Его присутствие не тревожило, скорее успокаивало и дарило некую защищенность во всем том безумии, что происходило вокруг меня. Мы молча смотрели в сад. Вдохнув полной грудью, испытала разочарование. Насай была середина лета. А дома едва начиналась весна, что лишний раз мне напоминало о тоске по бариму. Видимо, близилась гроза, поскольку воздух был тяжелым и спертым, нисколько не радуя меня. Этот волшебный мир перестал быть привлекательным и сказочным. Тонкий запах цветов раздражал незнакомыми нотами. Зарево давно прошедшего заката отсвечивало странным фиолетовым сиянием далеко на горизонте. «Нет сомнений, я сделаю все, что могу». но не оставлю НАТО погибать в подвале. Вот только от этого знания безнадежность лишь усиливалась. Зачем ты встала?» Тихо спросил Сарим, не глядя на меня. «Почему все так? В чём я виновата? Все, чего я хотела, быть счастливой, но они делят меня, как маленькие дети, полюбившуюся игрушку». С горечью ответила я. «Не знаю, но скучаю по тому шаю, с которым вместе рос. Он одержим тобой и своей обидой». Сейчас он мне напоминает своего отца. Да. Удивилась я, подумав, что ведь не была представлена его родителю. С Шейнессом мы никогда не обсуждали его родных, кроме дяди и его семьи, а где сейчас родители шая? Умерли. Наш Оштон сходил с ума от ревности из-за легкомысленного характера супруги. В один день он застал ее с очередным любовником и убил. Утром мы нашли три тела матери Шанеса ее любовника. и отца. Он убил себя. Но самое страшное, что Шай в тот день был дома. Он месяц молчал, а потом стал забывать о том кошмаре. Мы очень гордились им, потому что, несмотря на эту трагедию, он искренне радовался жизни, завел много друзей, занялся наукой и всегда был открыт для любви. А сейчас я боюсь за него. Рассказ Рима смутил меня еще сильней. Сколько было Шаю? Когда это случилось? «Десять лет, ответил Сар. Вышибая ответом воздух из моих легких. острое сочувствие затопило мои эмоции. Это многое поясняло, но никак не меняло моего отношения к Нагу. Я и раньше не отрицала, что у Шая достаточно положительных качеств, но не он мой мужчина. Мне жаль, единственное, что я смогла сказать. Мне тоже. Но то, что происходит с ним сейчас, меня тревожит сильнее, чем тени прошлого. Мура сказал вечно веселый Нак. «Ты зря встала. Отдохни. Тебя больше никто не побеспокоит. Завтра будет трудный день». Молча кивнула Сару. Нетвёрдая походка отправилась в кровать и упала поверх одеяла, не снимая измятого платья. Через несколько минут с тихим скрипом закрылась входная дверь. Сообщая, что Сар ушёл, я окончательно провалилась в тяжёлый сон, лишенный сновидений. «Лир!» Натаниэль Эливоди. В мертвой тишине подвала, без движения и дела, время течет очень медленно. Я никогда не был наивным, поэтому место моего пробуждения не удивило. Зачем я пошел, если знал, что все равно так закончится? Брат задавал мне те же вопросы и еще много других, но я не мог не попытаться. Ты сошел с ума, Нат? Я запрещаю. Если хочешь, то запрещаю не как брат, а как твой сюзерен. Я серьезно, никакого сай! – кричал Даниэль, нервно омеряя шагами в свой кабинет. Я не могу ее бросить, Дан. Ты бы оставил свою жену. Десятый раз зывал я к пониманию. Моя жена не убегала от меня к бывшему любовнику. Я вообще у нее единственный. Жестко ударил по больному брат, буквально упав в массивное кресло. Она не убежала. Я видел ее глаза. Она была удивлена и испугана. Отстаивал я свою точку зрения. «Я бы тоже испугался Междумирного Перехода. Как ты объяснишь, ее прощальный подарок? Не будь наивным, Натан. Она тебя дурачила. Разыграла покорность, чтобы скорее сбежать к своему нагу». «Сказал Дан, заставляя меня рычать от злости». «Нет, ты ее совсем не знаешь. Лидия бы ни за что так со мной не поступила. Не нужно попасть туда, поговорить с этим шайнесом. уговаривал я Даниэля. «Можешь даже не просить. Это чистой воды самоубийство. Я никогда не отправлю родного брата к нагам, особенно к этому. Или ты забыл, как лично приказал его запереть в холодном подвале? Думаешь, он забыл полтора года издевательств? Или то, как его выставляли на площади, как звери? Поэтому я пойду один. Мне нужно объяснить ему и извиниться. По крайней мере, попробовать. Я не могу думать о том, что он отыграется надей». Неужели ты не понимаешь?» Я готов был умолять, но поджатые губы брата говорили сами за себя. «Нет, нет и еще раз нет. Я бы приказал снова разобрать эти врата или даже взорвать их к демонам. Если бы не появившейся малышки. забудь о Лиде. Я серьезно. Выбери себе другую. Я никому не дал разрешения, пока ты не определился со своими предпочтениями. Оставь её этому ногу». В конце концов, он был достаточно упорен, чтобы получить себе Саши. Холодно отозвался брат, превращаясь в расчётливого политика. «Не смей говорить о ней в таком тоне. Она моя Дэна, Половина моей души. И мы закрепили связь. Я люблю ее, брат. Не мучай меня. Позволь пойти». Переступив через свою ярость, я вновь и вновь готов был уговаривать Даниэля. Лишь бы рискнуть. «Тебе пора, Натаниэль. К пятнице я желаю получить от тебя отчет с именем новой избранной. Время лечит все, И ты привыкнешь к новой девочке». Так же, как привык к Лире Коро. «Иди», – приказал Даниэль, вынуждая меня покинуть кабинет. Громко хлопнув дверью, я бежал по лестнице, перепрыгивая через ступени. Предательство брата ранило так же больно, как и потеря возлюбленной. Он запер от меня магистериум, установил круглосуточный патруль и лишил доступа к вратам. Записи ШНС по-прежнему оставались у меня, но, скорее всего, Ивейна просто не сообщила ему о тетради. Выкрикнув приказ кучеру, сел в экипаж. Со злостью ударил кулаком по бархатной обивке. «Ни к чему поднимать пыль». Внезапно раздался женский голос. «С противоположного сиденья. Иви, что ты здесь делаешь?» – спросил я, внутренне подготовившись к новому раунду споров. «Помогаю тебе». «Скажи, ты полностью уверен в её чувствах?» – спросила девушка, скидывая капюшон с рыжих волос. «Абсолютно». Я не хочу снова слышать доводы в пользу того, что она меня бросила. Согласна. Я тоже считаю, что Лидия была искренней. Я видела, какими глазами эта девочка на тебя смотрела. Такое невозможно поделать. Только, Над, как ты ее вызвалишь? Этот Над чертовски зол на тебя. И не думаю, что он страдает с прощением. Как ты его уговоришь? Не знаю. Честно ответил я. Уверен, что смогу хотя бы попробовать. «Я обязан. Что мне остается, Ив? Ты же не думаешь, что я брошу Ди в опасности? Вдруг он решит выместить свою злобу на ней или навредит моей девочке?» «Прекрати разводить панику». Я уверена, что ей ничего не грозит. В конце концов, если бы не она, то сидел бы он сейчас все в той же клетке, куда ты его из ревности определил. Осадила меня и видно. «Ладно». Раз мы выяснили основные вопросы, то давай быстрее собираться. Я сумела договориться с тонералем. Я вопросительно поднял бровь, гадая, каким образом этой авантюристке удалось уговорить принципиального эльфа почти на измену. Скажем так, у меня есть кое-какая информация, которую он никогда не захочет сообщить своей дейне, поэтому я не оставила ему выбора. Мы быстро сходим на сай. Начала Иви, но я. Резко прервал ее. Никаких мы, Евейна. Я благодарен за помощь, но ты не пойдешь. Вряд ли удастся выбраться оттуда быстро. Прервал я Дейну врата. Обидно. Может, мне не помогать тебе? Решила и меня шантажировать, бестия. Может, и не стоит. Подумай сама. За мой побег Роля ждут крупные неприятности. А за то, что сбежишь ты, смертная казнь. Как бы не хотел я вернуть свою любовь, Но смерти другу не желаю, а еще подумай о том, как воспримет твое исчезновение муж, если быстро выбраться, от нагов нам не удастся. Ты хочешь развязать войну? И вина серьезно задумалась, понимая правдивость моих слов. Хорошо, я не пойду, только обещаю, что вернешь свою эльфийскую задницу целой и невредимой. Я серьезно. Даниэль никогда меня не простит. Если из-за моего желания помочь, он потеряет брата. Хмуро. сказала Иви, буквально впиваясь в меня взглядом. «Я постараюсь. Если что-то пойдет не так, скажи, что я не хотел кровопролития. Я сам виноват. И что это за выражение? Королевы не говорят?» Слово «задница». Решил я немного разбавить торжественную серьезность беседы. В ответ на это Иви закатила глаза и цокнула языком, но потом снова погрустнела. «Просто вернись, Натан». Дальше всё происходило так быстро, что с трудом отложилось в памяти. Короткие сборы, магистериум, светящаяся арка портала и боль. Сколько времени я здесь сижу, сказать сложно. Думаю, несколько дней. Строгий наг с бурым хвостом приносил еду уже около десяти раз. В должен признать, что еда оказалась вполне приличной. А в клетке было чисто и сухо. Мне даже выделили тонкий матрас. Я ел, спал, а в остальное время ждал. Это казалось невероятно трудно, просто ждать, не понимая, когда выпадет возможность хотя бы поговорить с Шайонесом. О том, что он позволит мне увидеться с Ди, было наивно мечтать. Но я все же надеялся. Скрипнула железная дверь, пуская скупой свет. Вместо ожидаемого, мною бурохвостого ванага, появился он, Шайонес.